Глава 31. Джек. Когда Чарли в тот вечер приехал их навестить, трудно было поверить, что он умирает. Он выглядел почти таким же бодрым, как до диагноза, и его голубые, как ледни, глаза, были такими же пронзительными, как в те времена, когда он одним взглядом мог поставить на колени любого громилу. Да, он похудел после лучевой терапии, но год регулярных тренировок в спортзале Голдс сделали свое дело. Чарли был крепким, мускулистым стариком, и совсем не походил на обессиленных и усохших от рака людей, которых приходилось видеть Джеку. Приехал Чарли в отличном настроении, с порога размахивал бутылкой логовулина. Это была его любимая марка. И что, естественно, Джек теперь тоже только такой виски предпочитал. Пока в кухне жарились стейки и рибай, Чарли разлил виски и передал стаканы Мэгги и Джеку. «Если хочешь отпраздновать, что еще жив, нет времени лучше, чем настоящее», — сказал он. И с сегодняшнего дня все только самое дорогое. Они с Джеком выпили залпом, а Мэгги даже не пригубила и тихонько поставила свой стакан на стол. Чарли, как всегда наблюдательно, не упустил эту деталь. Не хочешь подержать тост, милая? Вообще-то, папа, у меня на то есть причина. У нас с Джеком для тебя новость. Да, Джек заулыбался. Очень важная, просто большущая новость. Ну, надеюсь, размерами все будет как обычно. Рассмеялась Мэгги, подошла к отцу и встала с ним лицом к лицу. «Папа, у нас будет ребенок». Чарли медленно поставил стакан на стол. Какое-то время он не мог произнести ни слова, просто стоял и смотрел на свою дочь, на свою прекрасную дочь. Это случится в октябре. Мой врач говорит, что беременность протекает хорошо, и чувствую я себя лучше некуда. «Пап, ты ничего не хочешь сказать?» «Господи Боже, моя Мэгги, это правда». «Да». Мэгги взяла руки отца в свои. Она смеялась и плакала одновременно. «Да, да и да. Ты наконец-то станешь дедушкой». За все годы, что они были знакомы, Джек только один раз видел, как плачет Чарли. На похоронах его жены Энни, матери Мэгги. А сейчас лицо старика дрогнуло. Они все втроем вдруг расплакались от избытка чувств и начали обнимать друг друга. Они плакали от радости. Плакали, потому что были благодарны за шанс, который снова выпал их семье. Плакали, потому что пусть Чарли осталось совсем недолго, у них с Мэгги появится малыш, плод их любви. А еще Джек понимал, что его слезы отчасти вызваны стрессом из-за связи с Террен, из-за разрушающего чувства вины от измены, из-за обмана и притворства. Из-за того, что он не смог вовремя остановиться, воспользовался Террен и стал одним из тех мужчин, которые ранили и бросили ее. А еще из-за страха, что все может выйти наружу. Джек решил, что Мэгги с отцом надо побыть наедине, и ушел в кухню. Достал стейки из жарочного шкафа, перемешал салат и открыл бутылку вина. Теперь, когда Чарли остался всего несколько месяцев, он послал свою диету для сердечников куда подальше и мог есть такие стейки, какие душа пожелает. Когда Джек вернулся в гостиную, отец с дочкой сидели на диване. Чарли закинул руку на плечо Мэгги и даже раскраснелся от счастья. «Ну что...» «Будет теперь тебе над чем голову поломать, а, Джек?» — спросил Чарли. «Только сейчас начинает доходить, сколько всего предстоит сделать. Покрасить стены и купить новые шторы в свободную комнату. Мебель, естественно, детскую одежду. Черт! Я ведь в жизни младенцев на руках не держал. Даже немного страшно становится». «Вот была бы жива и она бы вас всему научила. Что делать, когда у малышей отрыжка или газа отходят?» Как менять памперсы, составило бы расписание кормления. Посмотри, как у нее с Мэгги все отлично получилось. Идеальная работа. Сейчас она, наверное, смотрит на нас с небес и улыбается. Я уверена, что так и есть папа. Мэгги положила голову на плечо отца. Ну и как вы решили его назвать? Надеюсь, вы не подумываете о всяких понтовых именах, типа Итан или Оливер. «А что не так с Итаном и Оливером?» — поинтересовался Джек. «Для настоящего парня надо выбрать настоящее мужское имя, например, джоэл и Сэм. А если девочка родится?» Чарли покачал головой. «Нет, будет, мальчик, я это прямо нутром чувствую». И он с нежностью положил ладонь на живот дочери. «А я уж постараюсь прожить достаточно долго, чтобы увидеть моего новорожденного внучка». «Постарайся и сделаешь нас самыми счастливыми на свете». — сказала Мэгги. «А знаете, что сделает меня счастливым прямо сейчас?» Чарли посмотрел на Джека. «Возможность покормить мою дочурку. Она теперь должна есть за двоих, так что давай проследим за тем, чтобы они с моим внучком хорошенько поели». Джек отвесил поклон и широким жестом указал на дверь в столовую. «Милорд, моя госпожа, вас ожидают стейки средней прожарки». Чарли проводил Мэгги к столу и ухаживал за ней так, будто это не он, а она – самый немощный член их семьи. Впрочем, известие о беременности дочери действительно словно вдохнуло в него новые силы. Джек уже давно не слышал, чтобы его тесть так громко смеялся. Да и ел он прямо со зверским аппетитом. К тому моменту, когда Джек разложил салат по тарелкам и разлил вино по бокалам, Чарли уже расправился с третью своего стейка. А к печеному картофелю добавил столько сливочного масла, что. Каждая картошка буквально плавала в желтой жирной луже. Мэгги счастливо посмотрела на мужа. В этот вечер невозможно было поверить, что Чарли неизлечимо болен. Джек подумал, как было бы хорошо, если бы все так и длилось до бесконечности, и все были бы живы, здоровы и счастливы, и не было бы в их жизни ни забот, ни потрясений. Джек отрезал кусок от стейка. Даже стейк в этот вечер был идеальным. «О, Джек, чуть не забыла?» — сказала Мэгги. Одна твоя студентка приходила сегодня ко мне на прием. — Да? Что студентка? — мур Джек в этот момент как раз хотел сделать глоток вина, но, услышав имя, резко его втянул, как воздух. У него перехватило дыхание, он не мог сказать ни слова. — Джек, ты в порядке? — встревожилась Мэгги. Джек затряс головой и жестом показал, что вино попало ему в нос. У него было такое ощущение, будто в носовые пазухи прыснули серную кислоту. Он попытался сглотнуть, но вместо этого закашлялся и начал задыхаться. По щекам потекли слезы. Он отмахнулся от жены. «Дыши, просто дыши, Джек!» Наконец он смог глотнуть немного воздуха. «Нет, туда пошло!» Джек откинулся на спинку стула и промокнул лицо салфеткой. «Ненавижу, когда такое случается!» Чарли пододвинул к нему стакан с водой. Джек потянулся за стаканом и в этот момент заметил, что Чарли не сводит с него своих голубых, как ледник, глаз. Джек отпел немного воды, и спазмы в горле сразу ослабли. «Простите». «Ты меня напугал», — сказала Мэгги. «Повезло еще, что это было вино, а не кусок стейка». «Да уж, везет так везет. Террен Мор решила преследовать мою жену». Джек выпрямился и взял нож с вилкой, но аппетит уже пропал. Все, чего он хотел, это свалить из-за стола подальше от внимательного взгляда тестя. Так о чем ты там говорила, Мэгги? спросил Чарли, отрезая от стейка очередной кусок. «А студентке Джека, кажется, да? Ах да, ее зовут терен Мур. Она просила передать тебе привет, ты помнишь ее, Джек? Джек кивнул с таким видом, как будто его больше интересует стейк или, допустим, вино. Терри не случайно пошла на прием именно к его жене. Она намеренно ее выбрала. Это было сообщение для него. Так она давала знать, что еще с ним не закончила. То есть надвигались новые неприятности. Джек отпил еще воды. «Да, кажется, она ходит на мой семинар». «Кажется. У тебя в этой группе всего 15 студентов». «Ну да, Терен, как там? Террен Мур, помню такую». «Еще бы такую девушку трудно не запомнить. Такая красавица. Легко могла бы моделью стать». «Прям-таки моделью», — переспросил Чарли, а сам не сводил глаз с зятя. Джек пожал плечами. Она определенно симпатичная, симпатичная тихоня. Джек отпил еще воды. Я про себя зову ее пугливую Лань. Да? Удивилась Маги. А на меня она произвела совсем другое впечатление. Мне показалось, что она открытая, и я бы даже сказала, бойкая девушка, и она считает, что лучше тебя профессора в жизни не встречала. Как тебе такой отзыв? Ты польщен? Джек потянулся к бокалу с вином, и тут ему в голову пришла страшная мысль. Она ведь не будет твоей постоянной пациенткой? Нет, она приходила на медосмотр и сказала, что для зачисления магистратуру требует. Насколько было известно Джеку у них в университете, для поступления в магистратуру никогда не требовали пройти медосмотр. Значит, у Терен не было объективной причины для визита в больницу. Единственная причина — это я. Она целенаправленно меня мучает. Вернемся к имени для малыша. Тебе не кажется, что... «Терин, красивое имя, подходит как мальчику, так и девочке». «Я поинтересовалась, Терин в переводе с означает «гром».» Маги положила ладонь на живот. «Может, у нас здесь малыш или малышка Терен? Как думаешь?» «Да, просто великолепно». «Я не в восторге от этого имени», — сказал Джек. «Ребенок, названный в честь любовницы, это было бы его пожизненным наказанием». Джек вдруг понял, что хоть они с Териной были близки, Насколько могут быть близки два человеческих тела, на самом деле он почти ничего о ней не знал. Она могла быть психически ненормальной. Она могла быть опасной. Одно он знал наверняка. Если Терен захочет, она сможет его уничтожить.